Зрелище и развлечение Народные празднества в Старом Китае обычно были приурочены ко дню рождения местного бога-покровителя и имели целью очищение округи от вредоносных веяний, для чего устраивались различные шествия ряженых. Возглавлял эту процессию сам божественный чиновник, то есть его статуя, помещенная в богато украшенный паланкин. За владыкой призраков, под грохот барабанов и гонгов, двигалась мрачная череда обитателей преисподней. Утопленники с растрепанными волосами, висельники с вываливающимися языками, грешники и грешницы в облачении преступников, в цепях и с колодкой на шее, всевозможные адские служки, мастера пыток и казней. Тут шли и более приветливые персонажи. ходаки на ходулях, дети с цветами в руках, принаряженные певички, танцоры и музыканты. Позади всех ковыляли и ползли благочестивые люди, давшие обед божеству. Но все же образы смерти и адских мук явно преобладали в этих праздничных шествиях. Кроме того, в необычайно пестром и раздробленном на множество обособленных групп общества императорского Китая именно смерть, равно всем чужая и все же общая для всех, была и самым приемлемым для всех знаком публичности». Наконец, в обществе, где знание было достоянием избранных лиц, секретом, хранимым традицией, смерть была единственной всеобщей тайной. Отметим, что разрыв между частной и публичной жизнью в Старом Китае отчетливо проявлялся и в религиозных обрядах. Существовало строгое разделение на своих или внутренних и чужих внешних предков. Первым оказывали почести, вторых избегали как опасных чужаков. Местные божества вели свою родословную от непрекаянных душ тех, кто умерли бездетными или же насильственной смертью, и от того, как верили в народе, были особенно злобны и мстительны. Сила таких богов была несколько двусмысленна. Она была одновременно желанной и опасной. Для участников народных празднеств мрачные призраки из мира мёртвых в действительности поддерживали веру в жизнь. Поэтому ни один праздник не обходился без проявлений одержимости людей духами и разного рода ритуальных поединков, служивших восстановлению первозданной чистоты жизни. Тот же смысл имел и мотив перевертывания ценностей, выворачивания наизнанку установленного порядка, подчас даже осмеяния святынь. Особенно часто такое случалось на Новый год, ведь новогодние празднества символизировали рождение нового мира, начало новой жизни. Встреча Нового года разделялась на сугубо семейные торжества и многолюдные гулянья, когда, к огорчению моралистов, женщины смешивались с мужчинами, а в толпе гулявших мелькали разного рода гротескные персонажи, вроде фальшивых чиновников с их столь же шутовской свитой. Одетые в причудливые лохмутья, эти комические представители власти выполняли роль пародийных владык праздничного мира. В праздничные дни повсюду давали представления акробаты, жонглёры, силачи, фокусники, мастера стрельбы из лука, исполнители комических диалогов и прочие бродячие актеры. Из дрессированных зверей чаще всего можно было увидеть обезьяну и мышей. Популярны были номера с дрессированными муравьями, ходившими военным строем, черепахами, залезавшими друг другу на спину и составляющими некое подобие пагоды, или рыбками, исполнявшими танец в тазу. Был даже номер молящейся лягушки. Когда хозяин лягушек поминал Буду, те принимались дружно квакать, потом пригибали головы в поклоне и уползали в разные стороны. И никому и в голову не приходило подозревать дрессировщика в богохульстве. Высоким мастерством блистали иллюзионисты, умевшие глотать ножи и изрыгать пламя, соединять бумажные клочки в целый лист бумаги, доставать цветок лотоса из пустой чашки и фонарь из подразосланного ковра, вынимать тыквы из живота мальчика, превращать ремень в змею, а туфли в кролика или делать так, что в котле с кипящей водой плавали рыбки. Вообще же репертуар китайского иллюзиониста включал в себя в соответствии с традиционной магией чисел 36 больших и 72 малых фокуса. В символике праздника заметное место занимал гротеск, результат потери дистанции между возвышенным и обыденным. Традиция гротеска в китайском искусстве имела даосские истоки. Например, с древности в китайской литературе бытовал гротескный образ неизвернутого на землю небожителя. Ди Сянь, почти прямое олицетворение акта падения Дао в земное бытие. Вместе с остановлением классической живописи в китайском пантеоне и искусстве появляются персонажи, воплотившие в себе традиционные черты гротескно-стилизованного портрета. Таков, например, толстобрюхи Миле — Гротескный вариант Будды Майтреи, который, согласно распространенному поверью, где-то ходит по земле и своим нарочито приземленным видом беззлобно осмеивает тайны буддийской святости. Гротескные мотивы ярко выражены в образе пучеглазого Чжункуя, при жизни горе ученого, а после смерти преувеличенного грозного и все же вызывающего сочувствие повелителя демонов. Минские современники любили изображать джункуя в разных курьезных видах — с ужасом, смотрящимся в зеркало, мерзнущим в зимнем лесу, вдохновенно пьяным, сердящимся на свою адскую свиту и так далее. Всеобщей любовью в народе пользовалась группа чудаковатых дауских святых, известные под названием «Восемь бессмертных». Вот Джангулау, ездивший на своем волшебном муле задом наперед и время от времени умиравший на глазах у потрясенной публики только для того, чтобы через несколько дней вернуться в мир живым и невредимым. Вот Ли Тигуай, или Ли Железный Посох, уродливый и хромой нищий, одаривавший молящихся ему красотой и здоровьем. Вот Лань Цайхэ, женоподобный юноша и пьяница без гроша в кармане, но приносивший богатство. Образы сосланных на землю небожителей часто фигурируют в пьесах китайского театра. Эти герои театральных подмостков — гуляки, и искатели удовольствий, не желающие отрекаться от земных наслаждений и даже после обращения к праведному пути чуть ли не силком выдворяемые на небеса. Их жизнь и их высшее прозрение — есть опыт чистой игры, превосходящей условную догматическую святость богов. Театральные боги, как и сосланные небожители, являлись, конечно, посредниками между небесами и землей, богами и людьми. Недаром они имели много общего с божествами гармонического единения хэ — хэ-хэ-шэнь — покровителями браков, торговли и вообще согласия между людьми. Человеческими же прототипами богов гармонического единения слыли два блаженных отшельника, два друга Ханьшань и ши -де. Гротескный образ сосланного на землю небожителя был в Китае традиционным олицетворением тех аномалий, которые неизбежно сопутствуют творчеству и, в отличие от обыкновенного безумия, являются привилегией творческой личности.